Седьмой шаг: прыжок с лезвия бритвы. Или не всё то золото, что блестит. Не буду скрывать, я долго раздумывал над тем, стоит ли рассказывать в этой книге о психологическом приёме, которому посвящена настоящая глава, поскольку будет значительно лучше, если в его использовании вам поможет опытный психотерапевт. Так что, если вы недостаточно уверены в себе, просто прочтите эту главу. Этого на первом этапе будет вполне достаточно. Если же вы чувствуете в себе силу и уверенность, а главное – мужество, то можете и попробовать. Чем черт не шутит? Впрочем, есть у этого психологического механизма и скрытые резервы, неизвестные даже автору, так что можете использовать свою фантазию. Однажды в большой компании моих друзей и их спутниц я, между прочим, рассказал про этот метод. В ответ мужчины, как это у них водится, посомневались, порассуждали и забыли. Но через пару недель произошла забавная вещь. Практически все женщины, которые слышали мой рассказ, одна за другой признались, что с помощью этой процедуры они сами, да вдобавок ещё и их сотрудницы, с которыми они поделились этим ноу-хау, успешно справляются с болями в животе, неизвестными мне как мужчине. Надо сказать, это весьма меня удивило, но и очень порадовало. Боли в животе тоже проблема, которая влияет на состояние психологического комфорта. Поэтому даже если эта техника пригодится только для этой или подобной ей цели, это уже замечательно. А если с её помощью вы научитесь справляться и с более выраженными психологическими проблемами, лучше некуда. Впрочем, всё началось именно с боли. Однажды мне пришлось срочно выехать в командировку, зимой в Сочи, что, может быть, лучше. Ещё до отъезда меня немного беспокоил зуб, но к стоматологу, как это водится, я не успевал. На какое-то время боль успокоилась, и я с лёгким сердцем отправился в солнечный город, где небо ночью кажется тёмно-синим ситом с алмазами. Но второй же день зуб разболелся словно специально. Что делать? Во-первых, совершенно не было времени, а во-вторых, куда идти с больным зубом в чужом городе. Надо было перетерпеть, но не помогали даже безумные анальгетики. Казалось, в во рту взорвалась бомба. Я боролся с болью, как Самсон со львом, только в отличие от этого мифологического сюжета, это мне, а не льву, разрывали многострадальную пасть. На какое-то время мои героические усилия давали некоторый эффект. Но стоило мне прерваться в своих психологических изысках, как зубная боль брала надо мной вверх. Наверное, был похож на раненого зверя. Впрочем, о льве я уже упоминал. В один из таких приступов, признаюсь, я сдался. Просто отдался своей боли, и все. Через какое-то мгновение я с удивлением для себя констатировал, что боль заметно утихла. «Вау!» — сказал я себе — И она появилась вновь во всей своей красе. Что было делать? Мне пришло в голову утрировать, усилить свою капитуляцию. Я лёг, закрыл глаза и насколько это было вообще возможно, сконцентрировался на своей зубной боли. Она переходила всякие границы приличия, так просто негуманно было болеть. Но я твёрдо решил довести дело до конца. Все свои душевные порывы я посвятил зубной боли и не поддавался ни на одно ризонно возникающее предложение. Со своей же собственной стороны, как вы понимаете, прекратить этот инквизиционный эксперимент. Когда боль достигла своего апогея, я не остановился, я пригласил на подмогу всё своё врачебное воображение, я стал представлять воспалительный процесс. Я шёл от малого к большому, Сначала я представлял себе, как в воспаление вовлекается вся моя верхняя челюсть. Потом этот процесс перекидывается на все близ лежащие органы: глотку, нижнюю челюсть, носовые ходы, евстахиевы трубы, уши, глаза и так далее. Боль росла как на дрожжах. Воображаемый гной растекался по всем возможным анатомическим пространствам, а где их не было, он их образовал. Примерно через 5 минут у меня начался сепсис, заражение крови. Меня не понорошку стал бить озноб, а боль поглотила весь мой чидушный организм и казалась нечеловеческой. Наконец пришло время спасительного гнойного менингита, я грезила о смерти, как заплутавший в пустыне путник мечтает о гладкие воды. И я умер. Вот так. Примерно через минуту после своей смерти я открыл один глаз, осмотрелся и обнаружил, что у меня ничего не болит. Ровным счётом ничего. Я постучал по зубу, но кроме глухого насупившегося раздражения, так ничего и не услышал. Всю следующую неделю я чувствовал себя прекрасно: море, небо и приятные встречи. Когда я вернулся в родной город, знакомый до слёз, боль возобновилась, и я отправился к доктору. Для флегматичного стоматолога он достаточно сильно удивился и спросил: "Долго вы с этим ходите?" На мой встречный вопрос о том, почему это его так интересует, он ответил, что подобной комбинации и в таком запущенном состоянии ему уже давно не приходилось видеть. На одном зубе был и пульпит, и периодонтит, и абсцесс. И с этим я нормально прожил целую неделю. Nonsense. Психология творит чудеса. Вам так не кажется? Лично я в этом уверен и с тех пор проповедую сумасбродную мысль о том, что если все функции от головы, то значит, голова может всё, что угодно. Основание для этого вывода мой зуб, который благодаря стараниям моего стоматолога служит мне и по сей день. Тфу, тфу, тфу. Теперь к делу. Сейчас пойдёт речь ещё об одном психологическом механизме, который позволит нам справляться с тревогой, психологическими проблемами, навязчивыми мыслями и даже в ряде случаев с болью. В чём он состоит? Человеку вообще свойственно бояться всего неизвестного. Этот инстинкт унаследован нами от животных и соответствует формуле не знаешь не лезь. Резонно, ничего не скажешь. Но, как и большинство других резонных психологических механизмов, Он перевернут нами с ног, на голову. Смотришь на такое отношение к природным ресурсам, и сразу хочется вступить в партию психологической экологии. Не любим мы себя, вот что я вам скажу. И так бояться неизвестного, естественно. Но при чем же тут, например, боль, спросите вы? Все при том же. Ведь нам неизвестно, к чему она приведет. Может быть, действительно к смерти? Боль и смерть – психологически очень близкие друг другу понятия, поэтому на уровне подсознания мы точно делаем такой прогноз, а уж он запускает множество других малоприятных психологических механизмов. Нам также неизвестно, что с нами случится, если тревога или депрессия покроют нас головой, как волна в семибальный шторм. Мы не знаем, что будет, если уже долго но слабо тлеющий семейный конфликт разразится наконец со всей силой, и мы боимся говорить друг с другом начистоту. Неизвестно, что будет, когда пройдёт влюблённость, что ждёт нас после смерти и тому подобное. Иными словами, неизвестно, что будет там после. А потому мы боимся, оттягиваем приближение этого неизвестного. Мы боимся окончания того, что известно. Поскольку не знаем, что будет после него. Но вот это вот страдание не уходит, а лишь растягивается, усиливается и ранит нас подобно лезвию бритвы. Если бы мы знали всё наверняка, разве стали бы мы переживать? Если бы мы знали, как всё случится и чем всё кончится, стали бы мы нервничать и дёргаться из-за временных трудностей? Если бы мы знали своё будущее, Разве волновало бы нас настоящее? Если бы мы знали, например, что разгорающийся уже 5 лет семейный конфликт приведёт к разводу, за которым последуют два счастливых брака, разве стали бы мы оттягивать этот конфликт, надеясь, что всё как-нибудь уладится? Разве стали бы мы мучиться проблемой выбора? И разве стали бы мы жить с этим мучительным психологическим грузом все прошедшие 5 лет? Но всего этого мы не знаем. Впрочем, имеем шанс так никогда и не узнать, если будем без конца оттягивать, терпеть, ждать какого-то чуда и привыкать к своему страданию, которое, как это ни печально, мы же сами себе и создаем. Мы постоянно балансируем на лезвии бритвы в страхе перед неизвестным. Известное нас не радует, лезвие – вещь опасная и неприятная. Но мы не в силах от него отказаться из-за страха перед неизвестным. Но мы никогда не обретём нового, если будем сопротивляться ему, бежать от него, оттягивать его наступление. В последнее время большой психотерапевтической проблемой стали поздние разводы. В прежнем СССР развод считался делом постыдным, а для коммуниста даже недопустимым. Поэтому зачастую люди не желай нарываться на неприятности, да плюс ко всему, задавленные массовой идеологией, продолжали жить друг с другом в браке даже после того, как из него исчезали не только любовь и дружба, но даже элементарное взаимное уважение. Но вот на волне политических реформ оковы спали, и такая супружеская пара, проснувшись ото сна, оказалась у разбитого корыта. Теперь в почёте индивидуальность, личность и права человека, а не классовое единство, узы брака и общественное мнение. Так что развод из аутсайдеров постепенно вырвался в лидеры, оставив брак далеко позади. Если в браке ничего не осталось, кроме печати в паспорте и взаимной ненависти супругов друг к другу, то такой развод можно только приветствовать. И теперь мы готовы идти на развод, но подчас оказывается уже слишком поздно выстраивать свою жизнь заново. Поэтому разводы после 55-60 лет, как правило, производят удручающее впечатление. Но поздний развод далеко не единственный пример из этого ряда, просто он достаточно показателен. Мораль этой басни такова: мы не должны без конца оттягивать то, что неизбежно должно случиться. В противном случае мы не только лишаем себя желаемого будущего, но и отказываемся от настоящего достойного настоящего. А виной тому служит всё тот же панический страх перед неизвестным, перед новым. Да герой моего рассказа про поздний брак сохранил в своём кармане партийный билет. И что дальше? Кому он теперь нужен? Мы почему-то уверены в том, что наша жизнь сложится так, как нам кажется. как она нам видится. Но кто мог знать, что принесут Горбачёвские реформы? Кто мог предвидеть воссоединение двух Германии или чудовищную инфляцию и тому подобное. Вместе с тем мы ведём себя так, словно бы знаем своё будущее наверняка, а потому боимся сделать хоть что-то не так, дабы от этого оно не дай бог не пострадало. Но как это не так? Что значит не так, если будущее в принципе неизвестно? Как поступить так и что значит поступить не так, если неизвестно, что и как будет дальше? Мы не знаем и не можем знать своего будущего, поэтому долгосрочные проекты, а главное наше поведение, выстроенное под них, это большая ошибка. Проекты нужны, Но если мы чувствуем, осознаём, что дальнейшее движение в избранном направлении ведёт только в тупик, мы совершаем глупость, продолжая двигаться по этой дороге. То, что мы сделали сейчас, может в данный момент казаться безумием, но дать фантастический результат в конечном итоге. Кто знает своё будущее? Никто. Но все мы живём так, будто бы оно нам доподли навсегда известно. Наверное, ангел нашептал нам на ушко. Хорошо, если бы так, но это был не ангел, а наш панический страх перед неизвестным. Будущее неизвестно, а потому мы его боимся. Чтобы оно нас меньше пугало, мы его выдумываем, а потом начинаем верить в свою выдумку как в истину. И в результате перестаём искать, бороться, к чему-то стремиться и всеми силами усыпляем свои желания. с тем, чтобы они не нароком не вынудили нас расстаться со стабильностью. Пусть эта синица безрадосна, но она есть, она в руках. А журавль? Что журавль? Ведь мы не птицы, мы не летаем. Такова наша философия. Но это взгляд обречённого пессимиста. Из настоящего произрастает будущее, если мы не изменим настоящее, будущее не изменится. И если настоящее похоже на трясину, Ничто нас из неё не вытянет, и будущее будет таким же вязким и безликим. И так и мой случай с больным зубом, и мои милые знакомые с болями в животе, и супружеская пара на пороге развода, и ещё тысячи других примеров, которые можно было бы привести, все они говорят о том, что иногда необходимо решиться на худшее, пройти через огонь, воду и медные трубы, отдаться тому, что пугает. и только это откроет нам путь из тупика. В ряде случаев бесконечные компромиссы оказываются более губительными, чем радикальные решения. Любая неизвестность кажется нам пропастью, мы начинаем балансировать на краю этой воображаемой пропасти, подобно неопытному канатоходцу, и нас охватывает безумный страх. Нерешительность усиливает страх, страх усиливает нерешительность. И мы не решаемся покинуть лезвие, каким бы острым оно ни было. Я оно ранит. Ох, как ранит. Кто решится с него прыгнуть? Только тот, кто справится со страхом, преодолеет всесильный и деспотичный прогноз. Безумству храбрых поём мы песню. Как говорил один из героев Фёдора Михайловича Достоевского, кто преодолеет страх боли смерти, тот станет богом. Остальным суждено мучиться и страдать от страха перед прыжком и от боли, доставляемой жизнью на лезвии бритвы, лишенной радости и надежды. И если вы боитесь, я говорю, вам прыгайте. Если жизнь не мила, если и так уже все плохо и все схватки проиграны, чего же бояться? Чего терять? Что может быть страшнее жизни без надежды? Разве жить в страхе не страшно? Такие ситуации зубная боль, опостылевший брак, тревога, депрессия мы называем тупиковыми. А у дзен-буддистов, очень надо сказать толковые дядьки эти дзен-буддисты, есть по этому поводу такая поговорка: тупик это тоже выход. Нужно только осознать, взвесить и прыгнуть. Всего-то. Впрочем, можете и подождать, как говорится, дело хозяйское. В 15 веке жил один замечательный сумасшедший, звали его Христофор Колумб. Он поверил в выводы другого великого сумасшедшего и решился на отчаянный поступок. Но совершил он его не в одиночку, причем между ним и его матросами была одна очень большая разница. Колумб отправился в Индию, а его команда на край света в прямом смысле этого слова. Впрочем, в одном они были похожи. Все они ошибались, ведь Америка, как вы понимаете, отличается и от Индии, и от края света. Вот как бывает, причем это скорее правило, чем исключение. Хотя, большей частью мы принимаем его за обратное. Надо сказать, что в процессе этого легендарного путешествия драма под названием «Прыжок с лезвия бритвы» была разыграна с блеском, словно бы на лучших театральных подмостках мира. После долгих месяцев плавания подозрения моряков усилились, а волнения в массах потихонечку нарастали. Куда мы плывём? возмущались моряки. Он нас со свету хочет сжить, кричали другие. Провизия была на исходе, пресная вода заканчивалась, они проплыли уже много больше рассчитанных величин, а берега всё не было и не было. Тут нервы у любого могут сдать. А моряки тем временем уже нашли все приметы, доказывающие, что близок конец света. И они были совершенно уверены, что еще чуть-чуть, и они опрокинутся с плоского блюда под названием «Земля», исправят свое печальное новоселье в компании трех несговорчивых слонов и одной сонливой черепахи. Возникла паника, можно себе представить, что в эти минуты творилось на сердце у самого Колумба, Вероятна мысль о необходимости повернуть назад и убраться во своя сине раз приходила ему в голову. Страх перед неизвестным, перед возможной гибелью приказывал остаться на лезвие, то есть повернуть назад. И вопрос об этом, как свидетельствует история, действительно стоял на повестке дня. Впрочем, повернув назад в страхе перед неизвестностью и оставшись тем самым на лезвие, Колумб обрек бы и себя, и всю свою команду на верную гибель, ведь воды и провизий на обратный путь не осталось. Лезвие не так пугает, как неизвестность, но оно может и погубить. Колумб не струсил и, несмотря на все доводы, не свернул с назначенного пути. Этот поступок без всякого преувеличения можно назвать отважным прыжком с лезвия бритвы. Результат не заставил себя ждать. Через пару дней команда увидела птицу, а ещё через день ветку лиственного растения на воде. Ну а потом всем известное земля, земля. Вот вам и психологический механизм. Вывод из этой истории прост: пока ты не пройдёшь до конца, не узнаешь, что там после конца. И при этом нужно обязательно помнить, что конец это всегда начало. Тем более, что слова конец и начало, как утверждают филологи, происходят от одного корня. И если народная мудрость не обманывает насчёт того, что жизнь, как зебра, полоса белая, полоса чёрная, то не трудно предположить, что усиливая прелесть чёрной полосы, мы скорее её пройдём, а разбавляя её белым, мы лишь удлиним своё страдание. Вы не знаете, почему часто говорят, что жизнь у нас серая? Но вернёмся от рассуждений к практике. Расскажу вам примечательный, на мой взгляд, случай. Одна моя пациентка страдала, как она сама говорила, от беспричинных страхов. Впрочем, по всему было видно, что это отнюдь не так, как она пыталась представить. Но так как причину она открывать не хотела, я и не настаивал. В конце концов, кто имеет право требовать от человека рассказывать то, чем он не считает нужным делиться? Мы научились с ней быть здесь и сейчас, дышать, расслабляться, не прогнозировать и так далее. Её состояние значительно улучшилось, настроение поднималось день ото дня, и я уже был настроен завершить этот цикл терапии, как вдруг произошёл следующий случай. Она пришла ко мне вся в слезах, в расстроенных чувствах и с ощущением полной безысходности. В ответ на мой вопросительный взгляд она разрыдалась еще больше и, уткнувшись мне в плечо, все-таки рассказала, что же ее так тревожит. «Это ужасно!» — говорила она. «Я уже не боюсь, но это мысль, она меня гложет. Никакие планирования не помогают. С этим просто невозможно справиться. Это мой крест. Я знаю, мне от этого не уйти». «Так в чем же дело?» — спросил я ее. «Я не могу. Вы будете надо мной смеяться, отнекивалась она. Не буду, с чего вы взяли, отвечал я. Все смеялись и вы будете, она посмотрела мне в глаза. Не буду, обещаю. Вы мне доверяете, тогда говорите, кого стесняться. Если это для вас так важно, разве я буду смеяться? Что я, не лють какой-то, говорил я. Мне улыбнулась она. Лють. И рассказала После небольшой паузы она произнесла: "Я думаю, что у меня лопнет брюшная аорта". У меня словно камень с души упал, и я мысленно перекрестился. "С этой бедой мы справимся", пообещал я и попросил её лечь на кушетку. Потом на протяжении получаса я уточнял характер боли, особенности её переживаний и ощущений, как она себе это представляет и так далее, всякие наши психотерапевтические штучки. Когда картина показалась мне достаточно полной, я попросил её пережить этот ужас до конца. Уговорить её на эту экзекуцию было непросто, ведь этого она боялась больше всего на свете, но другого выхода у меня не было. Никакие доводы в таких случаях неуместны, и я просто попросил поверить мне на слово. Я видел, как она колебалась. Она взвешивала свой страх и необходимость отдаться ему. Последняя пугала ее, как может напугать пропасть, внезапно разверзнувшаяся под ногами. На другой чаше ее весов была полная тревог и ограничений жизни, ведь страх перед разрывом аорты лишил эту женщину всего, способности свободно передвигаться, отдыхать, даже сексуальные отношения были невозможны. Она постоянно измеряла свое артериальное давление, пугаясь любого даже весьма сильного. незначительного повышения. Мне оставалось только убедить ее в том, что лезвие, на котором она оказалась, потворствуя страху, во сто крат хуже конца, которое она себе представляла. Я должен был дать ей гарантии того, что прыжок с этого лезвия не хуже бесконечного балансирования на его острие. И мне это удалось. Решившись принять свой страх, а не бежать от него, она стала сильнее страха, но полной уверенности в своих силах ей все еще не доставала. Поэтому я должен был стать для нее тем оплотом уверенности и надежности, в котором она так нуждалась. Порукой тому были мое отношение и моя искренность. Когда весь этот подготовительный этап был пройден, я спросил у нее «Ну как, рискнем? Можно еще отыграть обратно?» «Нет, рискнем», — ответила она, и мы рискнули. Она взяла меня за руку, а я стал описывать весь тот ужас, который вот уже несколько лет не давал ей покоя. Она представляла, а я описывал. Я использовал те слова и те образы, которыми она сама пользовалась в своём рассказе. И скоро результат был достигнут. Когда стенка аорты в моём рассказе стала пульсировать и трещать по всем швам, она свернулась в комочек и зажмурилась. Сейчас Едва выдавила она из себя и сжала мою руку крепко-крепко. А ворта разрывается, и теплая алая кровь разливается по брюшной полости. Закончил я свой ужастик и замолчал. Моя подопечная обмякла и затихла, словно бы умерла. Складки на ее лице разгладились, возникла пауза, которую я не решался прервать. Из ее закрытых глаз потекли слезы, много слез. Я прикоснулся к её плечу. Молодцом. Всё хорошо. Всё кончилось. Она открыла свои замечательные небесного цвета глаза и улыбнувшись возразила: "Нет, началось. Мне кажется, я теперь смогу полюбить". В тот момент, когда этот сосуд, эта воображаемая аневризма, этот пузырь с крови лопнул, точнее, когда она разрешила ему лопнуть, то почувствовала странное душевное облегчение. Она словно бы беса из себя выгнала. Она вновь ощутила себя свободной. Ей было уже за 40, и последние десятилетия она провела без любви и даже без надежды на это чувство. В своём подсознании она словно бы подменила надежду полюбить на надежду умереть от разрыва орды. Теперь, когда для её подсознания с разрывом аорты всё было кончено, и оно наконец насытило свою жажду крови, открылось то, что было прежде подавлено. Смерть состоялась и этим открыла дверь любви. Разумеется, аорта не лопнула, и, видимо, даже не догадывалась, что с ней могло такое случиться. Она ведь даже не была поражена болезнью. От тяжёлого недуга страдала душа, психика моей пациентки, А чтобы не выносить истинную проблему на обозрение, она прикрывалась мнимой опасностью возможным разрывом аорты. После того, как оковы пали, открылась возможность обрести утраченное. В 30 с небольшим моя пациентка развелась с мужем. Через несколько лет она полюбила мужчину, который был значительно моложе её. Отношения их были непростыми, а поскольку она вдобавок ко всему была его начальницей, Ей долго приходилось скрывать свои чувства. Даже когда они встречались, она не позволяла своим чувствам полностью проявлять себя. Она изо всех сил делала вид, что для нее это просто очередное развлечение, ничего, впрочем, не значащее. Фактически она подавила свое желание любить, не разрешила любви проявить себя. После долгих и мучительных размолвок моя пациентка рассталась со своим возлюбленным, говорила, И уже тогда почувствовала какой-то ком в животе. Кроме того, из-за постоянных стрессов у неё стало скакать артериальное давление. Она не на шутку этим обеспокоилась, давление поднималось иногда до высоких цифр, что вызывало сильные головные боли и головокружение. Изучая между делом медицинскую литературу, она наткнулась на статью, в которой рассказывалось о таком редком заболевании, как аневризма аорты. Недолго думая, моя подопечная сопоставила свои ощущения и симптомы, описанные в этой публикации, после чего однозначно поставила себе диагноз. Она стала специально обследоваться, но её признали совершенно здоровой. Когда же она высказала врачу мысль о том, что возможно у неё аневризма аорты, тот рассмеялся, сказав, что она безумная фантазёрка и что мол ничего ерунду городить вы совершенно здоровы. Это дословно Могла ли она поверить его словам, если каждую неделю её донимали гипертонические кризы? Нет, конечно. Это как в истории про мальчика, который по совет а их затем съели волки. Если при её гипертонии врач сказал, что она совершенно здорова, то он с тем же успехом мог ошибиться и относительно аневризмы. Ведь так. Поэтому уверенность в том, что у неё невризма аорты, осталось, но рассказывать об этом кому-то ещё она теперь не рисковала. Она знала, что разрыв аорты может быть вызван высоким давлением, поэтому она боялась своих гипертонических кризов как огня, от чего они стали появляться всё чаще и чаще. И вот какая штука: на фоне нашей психотерапии её давление фактически нормализовалось, а гипертонические кризы исчезли вовсе. и тут-то в ней возопила тревога. Она подсознательно испугалась, что ее аорта никогда не лопнет. Не понимая этого, она долгое время стремилась умереть, к чему, надо сказать, стремится всякий, кто разуверился в любви. Но вот сошла на нет гипертония, а значит смерть откладывается. И подавленная потребность в любви подняла голову. Именно она, эта потребность и ничто другое, заставила мою подопечную ощутить остроту лезвия, на котором она оказалась после разрыва с её последним возлюбленным. Именно потребность в любви, заставила её балансировать между смертью и любовью, помогла ей решиться на тот отчаянный шаг, который она сделала вместе со мной. Только спрыгнув с этого лезвия, только пережив этот самый сильный страх в своей жизни, только решившись на это самоубийство, А то, что мы проделали, фактически было равносильно самоубийству, а она получила возможность осознать свои истинные желания. Сделав этот решающий шаг, она вдруг поняла, что может и хочет любить, что жизнь не кончилась, а напротив, только начинается. Конечно, каждый из нас мечтает о взаимной любви. Это естественно. Но любовь даже без взаимности это уже подарок, большой подарок. Задумайтесь, если ваши чувства не разделяют, это ведь не лишает вас возможности любить самому. А любовь даёт жизнь любящему, поскольку любовь это энергия жизни. Без любви нет жизни, жизнь есть любовь. Любовь придаёт жизни смысл и вселяет в нас надежду на будущее. У моей подопечной не было больше ни только комов в животе, у неё и на душе теперь не было кома. Её душа избавилась от бремени, и через полтора года я был приглашён на свадьбу. Вот так бывает. Сейчас она счастлива, занимается своим маленьким внуком и любит своего мужа больше, чем прежних всех вместе взятых. Таковы результаты её прыжка с лезвия бритвы, а ведь она могла бы провести на нём ещё тысячу лет. Она решилась принять вызов судьбы, последовать тому, что сама для себя сделала неизбежным. Она прошла, как я уже сказал, через огонь, воду и медные трубы, и теперь ее желания были при ней. Они не томятся больше на затворках ее подсознания, а живут и дают возможность жить в моей бывшей пациентке». В этом деле действительно очень важна решимость и готовность. Вспомним замечательную сказку Вершова про конька-горбунка. «Царю для того, чтобы жениться на прекрасной царь-девице», Предстояло искупаться в трёх котлах: с водой студёной, с водой варёной, но ну а третий с молоком вскипятить его ключом. Как известно, царь побоялся и решил сначала поэкспериментировать на Иванушке. Ванюша пошёл на это дело, правда, под прикрытием психотерапевта в образе конька Горбунка, и как результат стал, что ни в сказке сказать, ни пером описать. После чего и на царевне женился, и на престол короновался, что, как вы понимаете, символизирует любовь и благоденствие. Царь же решимостью не отличался, и психотерапевт у него был никудышный, вот он и сварился. Такие поучительные истории рассказывает народный фольклор у Стани Миршова про прыжок с лезвия бритвы. Я не знаю почему, но мы крайне неуважительно относимся к своим желаниям. Причём не капризом, а именно к желаниям, к своему истинному хочу. Может быть, нас смогли убедить в их постыдности, низкопробности или что-то ещё в этом духе? Может быть, мы боимся показаться чересчур экстравагантными, выпасть из серой массы? Или вся причина в том, что у нас нет возможности их реализовать, и чтобы и не мучиться даром, мы подвергли их азотной заморозке? Все эти предположения могут претендовать на знание причины нашего отказа от своих истинных желаний и склонностей. Но есть несколько фактов, с которыми, на мой взгляд, трудно спорить. Во-первых, наши истинные желания точно не являются постыдными. Судите сами, ведь каждый человек в глубине своей души хочет любить и быть любимым, жить в мире и с миром, чувствовать защищённость и защищать кого-то самому. Что же во всем этом плохого? Тем более эти наши истинные желания сложно назвать экстравагантными. Кажется, что нет ничего более общего, достойного и естественного, это во-вторых. Ну а то, что касается третьего, это невозможность реализации. Так ведь мы же и не пробовали, поскольку боимся. Мы боимся того, что нас не поймут, а судят, дадут от ворот поворот. Мы боимся даже попробовать. О чём уж тут говорить? Человек, я так думаю, должен жить своими истинными желаниями, иначе он просто перестаёт быть человеком. Подавляя в себе истинные человеческие желания и потребности, мы подавляем в себе человеческое, мы попираем собственную душу, её устремления и веру. Другое дело нужно уметь отличать истинные желания от капризов. Например, есть разница между желанием быть любимым и бесконечными попытками обратить на себя внимание. Нужно уметь видеть разницу между истинным желанием и вторичной реакцией, как я её называю. Например, существенно отличаются друг от друга желание любить и ненависть, порождаемая страхом полюбить, страхом перед любовью. Но всё это нам известно или, по крайней мере, может быть нами осознано, если мы приложим некоторые усилия. И ведь все мы в глубине души знаем, чего хотим по-настоящему. Но что-то нас сдерживает, ограничивает, не даёт ходу. Значит, проблема вовсе не в том, что наши желания плохи или труднореализуемы. Значит, проблема в том, что мы боимся им доверять. А если мы не доверяем своим истинным желаниям, Разве можем мы доверять самим себе? А куда без этого? Мы привыкли скрывать свои истинные желания друг от друга за личиной бесстрастности и наигранной силы, и совершенно не догадываемся, что на самом деле все хотим одного и того же. И опять мы на лезвие бритвы, и опять балансируем, не решаясь прыгнуть и боясь упасть. В прогулке по лезвию мало приятного, она ранит. Но мы готовы терпеть эту боль, готовы мучиться и не можем заставить себя сделать этот один единственный решающий шаг. Мы не решаемся сделать то, в чём видим свою погибель, но не решаемся сделать и то, что может принести нам спасение. Мы не доверяем своим истинным желаниям, самим себе и после этого хотим рассчитывать на чьё-то доверие. Осознавайте свои истинные желания и следуйте им. Даже если вам придётся прыгать с лезви. Избавьтесь от прогноза, разглядите цель и прыгайте. В русском языке мы без труда найдём множество выражений, отражающих суть того загадочного психологического механизма, о котором шла речь выше. Например, он на грани или у него срыв, он надорвётся, он на краю пропасти, полный провал, всё рухнуло. разговор на грани фола, и всё то же самое лезвие, мы ходим по лезвию. Жизнь подобна огромному кубу со множеством граней и следующих друг за другом плоскостей. Мы всегда идём к очередной грани и поэтому бояться нечего, поскольку за ней с необходимостью всегда следует новая плоскость и новый пути. Идя к краю, мы не видим того пути, той плоскости, того пространства, которое открывается за ним. Кто-то другой идёт сейчас по той другой стороне этого куба нам навстречу, и он также боится того невидимого ему пространства, которое держит сейчас нас. По-настоящему страшно может быть только в том случае, если закончится горизонт. Но этого, к счастью, никогда не случится. Мы боимся подойти к краю, но за краем новые Если мы не рискнём, не шагнём, когда от нас этого требует жизнь, то мы никогда его не узнаем. Мы обречены тогда жить прошлым. Так что один этот шаг дороже, хотя и сложнее тех тысяч, которые вы проделали по пути к нему. Итак, подведём некоторые итоги. Если вы захотите воспользоваться этой методикой на практике, то не беритесь за большие дела, это только с психотерапевтом. А вот с болью, со слабостью, сниженным настроением можете справиться и таким образом. Впрочем, и с болью сначала тоже врач, а потом уже психологические приёмы. Поскольку если у вас аппендицит, то нужно идти на операцию, а не ждать, пока боль утихнет. Ну а если у вас остеохондроз, функциональное расстройство желудка, садина или что-то в этом роде, можете попробовать, это помогает. Дело в том, что любая боль подсознательно вызывает в нас страх смерти. Нам кажется, что если она не дай бог усилится, то мы умрём. Поэтому нашему подчас очень пугливому подсознанию нужно доказать, что эта боль не ведёт к смерти. Если разыграть для подсознания эту пьесу, оно успокоится и прекратит усиливать боль своими постоянными обращениями. и напоминаниями о себе и своих опасениях обманите своё подсознание, и оно прекратит вам докучать что же до более серьёзных случаев, как те, о которых я рассказал в этой главе, то если у вас нет возможности обратиться к психотерапевту, просто поразмышляйте над ними может быть, они наведут вас на какие-то мысли и может быть тогда вы по-новому взглянете на одну замечательную новозаветную притчу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 Зубная боль или боль при небольшой травме, например, садина или порез, проведите следующую процедуру. Уединитесь и на уровне здравого смысла осознайте, что умереть вы от неё не умрёте, но страдать будете долго. После этого закройте глаза и сконцентрируйтесь на болевом ощущении. Начинайте её усиливать, заставьте её расти, не отступайтесь и не идите на попятную. Пусть она достигнет максимума и лопнет, как мыльный пузырь. Предупреждение: если вы не знаете точно причину боли, следует обратиться к врачу. Приступать к этому упражнению можно только в том случае, если боль не относится к проявлениям какого-то опасного для жизни патологического процесса. Рецепт второй. Не откладывайте решение вопросов, которые должны быть решены. Не затягивайте неизбежное. Не бойтесь поступить не так, потому что вы не знаете, как повернутся события. Будущее изменится к лучшему в том случае, если вы заложите основы этого изменения сейчас, в настоящем. Откажитесь от прогнозов, подумайте о том, что зависит именно от вас, и поступайте исходя из своих сил и средств. Рецепт 3. Если вы оказались в плену тоски, лягте и отдайте своей депрессии Пожалейте себя, оплачьте в голос. Не сопротивляйтесь чувству уныния, позвольте ему отыграть свою пьесу, и пусть в вашем воображении разыграются самые отчаянные и несчастные фантазии. Переживите своё горе и живите дальше. Принцип четвёртый. Не живите с чувством, что жизнь продолжается вечно. Осознайте конечность и перестаньте её бояться. Уважайте неизвестное, цените будущее за его неизвестность. Единственное средство избежать разочарования это не выдумывать будущее. Рецепт пятый. Осознайте свои истинные желания и руководствуйтесь ими, а не капризами и вторичными реакциями.